Глава 3. История в картинках. Его звали Михаил. Он жил в небольшом городке, даже не городке, а скорее в поселке городского типа. Примерно в трех с половиной сотнях километров от Москвы. Жил обычной жизнью и старался не лезть в чужую. До того, как все началось, жизнь шла своим чередом. Люди ходили на работу, молодежь гуляла до утра. А по телевизору с утра до ночи говорили о сложной политической ситуации. О том, как накалилась обстановка в Чечне и скоро грянет война. Вот только люди привыкли к подобным событиям. Это как в сказке про мальчика, который все время кричал «волки». Всем было уже давно до лампочки, что о нас говорят в Америке или странах ближнего зарубежья. Нет, всегда были те, кто не отходил от экрана телевизора и верил всему, что говорят. Были и те, кто прислушивался к новостям, но анализировал события и делал собственные выводы. Он был как раз из таких. В армии он не служил. Нет, не больной и не урод, да и к религии отношение имел слабое. Вот только считал, что незачем зря терять два года жизни. Как и все люди вокруг, он ходил на работу, мечтал о настоящей любви. И как он станет жить? А жить он хотел лучше, чем другие. Не только в бытовом плане, но и в моральном. Шел 2010 год. Да, в нашем мире война началась гораздо позже. Время шло, жизнь продолжалась. А конфликт в Чечне все не собирался угасать. Он уже пережил призывной возраст, когда вспыхнули первые вооруженные столкновения. Многие из его знакомых в это время призывались в армию. Да, круг его общения не ограничивался своими сверстниками. Он любил общаться с молодежью. Так ему казалось, что он шагает в ногу со временем. Так вот, глядя по вечерам в экран своего компьютера, он общался с теми, кто был на войне. Анализировал он и то, что говорили по телевизору. Вот только доверял больше друзьям и знакомым. Поэтому, несмотря на все заявления в новостях о том, что все под контролем, он стал запасать продукты и готовиться к войне. Он не собирался идти на фронт, не собирался участвовать в чужих разборках, Но вот свой дом он был обязан защитить. Размышлял он здраво и правильно. Хотя многие его осуждали, многие называли его трусом, а он продолжал тихо запасать продукты. Прошел год, и к войне начали подключаться другие страны. И вот конфликт уже перешел на территорию нашего государства. Тут уже отсиживаться не получилось. Его призвали. Вот только перед тем, как уйти на войну, он смог многое собрать, а собранное спрятать. Война. Это особый период его жизни. Там его научили убивать, научили использовать оружие. А самое главное, его научили выживать. Но война есть война, и люди там умирают. Ему повезло, пуля прошла сантиметре от сердца, но разорвала легкое. Он выжил, но как боец перестал быть интересен государству. Когда он получил документ, подтверждающий освобождение от воинской службы, то вернулся домой. Дом никуда не делся. Никуда не делись и соседи. Вот только теперь никто не называл его трусом. Все смотрели с уважением на получившего ранения мужчину. К тому же мужчин в поселке почти и не осталось. Всех на войну отправили. Остались только дети да старики. Ну и такие же раненые, как он, да увечные. Людям было тяжело, еды почти не было. Потому как привычные супермаркеты закрылись. Жили тем, что на земле выросло. Да в сарае стояло и хрюкало. Вот и Михаил взялся за хозяйство. Только серьезного ничего не потянул бы, ранение давало о себе знать. Шутка ли, когда отсутствует часть легкого, но худо-бедно справлялся, Урочек завел, кроликом клеток смастерил и про огород не забыл. Жизнь налаживаться стала. Женщина появилась, хорошая, хозяйственная, Наталья звали. Хозяйство в гору пошло, так и жили бы не тужили. Вот только у судьбы другие планы. В одно такое утро Михаил проснулся от тянущего тревожного чувства. Такое с ним на войне часто случалось. Вот вроде все вокруг спокойно, но не на душе. Там тревога, сердце сжимает, словно тисками. «И на тебе! Засада, стрельба, смерть!» Привык он доверять этому чувству, разбудил Наташу. «Что случилось?» – испуганно спросила она. «Не знаю, Наташ, тревожно мне», – ответил Михаил. «Со мной такое на войне бывало». всегда бедой заканчивалась. «Думаешь, до нас дойдут?» Еще больше испугалась она. «Не знаю, Наташ, не знаю», повторил он. «Ладно, может, я и зря. Пойду скотину покормлю». Михаил вышел на улицу, где окунулся в предрассветный осенний туман. Утренняя прохлада и домашние заботы немного развеяли тревожные мысли. Михаил вставил в рот сигарету и прикурил. Пару раз чиркнув самодельной бензиновой зажигалкой. Сделал он ее, когда лежал в госпитале. Там все чем-то занимались. Вот и он поддался занятию на безделье. Огонек фитиля коснулся кончика сигареты и втянулся в нее от затяжки, разжигая табак. В это самое время горизонт озарило ярким светом. Таким ярким, что на него невозможно было смотреть. Михаил прикрыл глаза рукой, импровизируя козырек. И тут вздрогнула земля. Сдрогнула так сильно, что Михаил едва устоял на ногах. Туман моментально сдуло сильным порывом ветра, вместе с которым прилетел страшный грохот, от которого заложило уши. От этого ветра стало моментально жарко. Михаил стоял с открытым ртом, с прилипшей на губе сигаретой, и смотрел на поднимающийся в небо ядерный гриб. «Нихуя себе!» – только и смог вымолвить он. Михаил понял все мгновенно. Привычной жизни больше не будет. Ну, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Нет больше той системы, которая охраняла нас от нас самих. Отныне каждый сам за себя. Он забежал домой и бросил всего одну фразу. «Наташа, быстро собирайся». Наташа была умная женщина и не стала задавать лишних вопросов. Когда придет время, он все расскажет сам. Она даже не спросила, что это был за грохот, от которого едва не вылетели окна. Похватав самое необходимое, они выскочили на улицу. Михаил завел свою старенькую Ниву и закинул на заднее сиденье первый баул. Из соседних домов стали выходить люди, которые проснулись от страшного грохота. Все стали сбиваться в кучки, спрашивать и обсуждать произошедшее. Только Михаилу было не до них. Он покидал свой дом. Он бросал свое хозяйство, не забыв открыть сарай и кроличьи клетки. Животина ни в чем не виновата. Так рассудил он. Пусть у них будет шанс на жизнь. Загрузив последний баул, он запрыгнул за руль. «Все, Наташ, прежней жизни больше нет», — посмотрев своей жене в глаза, сказал он. «Все эти люди скоро начнут убивать друг друга». «Думаешь, все настолько плохо?» — спросила она. «Кажется, все гораздо хуже, чем я думаю», — серьезно сказал Михаил. «Куда же мы поедем? Что это был за грохот?» — испуганно спросила она. «Поедем мы в старую забытую всеми деревню», — сказал Михаил. «Я взял яйца и кроличу пару». «Надеюсь, там у нас будет больше шансов выжить». Наталья кивнула, соглашаясь со своим мужем. В любой ситуации она знала, что может положиться на него. И это было не исключением. «Этот грохот, Наташ!» Продолжил он после того, как вывел машину на дорогу, проходящую вдоль поселка. Это был ядерный взрыв. Наташа прикрыла рот рукой и посмотрела большими испуганными глазами на своего мужа. «Как же так? Зачем они это?» Только и смогла произнести она. «К этому давно шло», — хмуро произнес Михаил. «Я давно готовился к подобному». «Но почему ты никому не сказал?» — спросила она. «Как же теперь все эти люди?» «Я говорил. Говорил еще, когда война началась только в Чечне», — грустно сказал Михаил. «Надо мной смеялись. Все называли меня трусом, а все то, что произошло сегодня, начало назревать еще тогда». «Люди всегда так», — согласилась она. «Надеюсь, теперь они поймут?» «Не поймут», — помотал головой Михаил. «Они так и будут ждать помощи от кого-то. Сначала пойдут требовать ее от властей, не понимая того, что нет больше никакой власти. Потом станут требовать что-то от более сильных соседей. И когда поймут, что никто не в силах оказать эту самую помощь, они возьмутся за оружие и станут отбирать друг у друга жизни». «Наверное, ты прав». Грустно вздохнула она. Машина съехала с асфальтированной дороги, и скорость движения сразу упала. Грунтовка не располагала к быстрой езде. Возможно, это и спасло их жизни в очередной раз. Не успев проехать и километра по проселку, как сзади снова вспыхнуло небо, яркий свет затмил солнце, а Михаил, поддавшись какому-то шестому чувству, резко остановил машину и заглушил двигатель. Резкий и сильный удар едва не перевернул машину, Произойди это на пять минут раньше. Удар пришелся бы в бок автомобиля, и наверняка на скорости Михаил потерял бы управление. «Почему мы остановились?» Испуганно спросила Наташа. «Мне страшно, Миш». «Мне тоже, Наташ, мне тоже». Он обнял жену. «При ядерном взрыве образуется электромагнитный импульс, от которого выходит из строя электроника. Поэтому я заглушил двигатель». «Понятно», — кивнула она. «Нам далеко ехать?» «Прилично», — сказал Михаил. «К обеду должны быть на месте». «Так далеко?» — посмотрела Наталья на мужа. «Не столько далеко, сколько не быстро», — улыбнулся он. «Дорога через лес, а там сама понимаешь, не так все просто». «Хорошо», — согласилась она. «Как думаешь, уже можно ехать?» «Давай попробуем», — сказал Михаил с замиранием сердца, взявшись за ключ зажигания. Старенькая Нива не подвела, а двигатель завелся тут же. Вот только до заброшенной деревни они добрались не к обеду. Дорога оказалась настолько непредсказуема, что несколько раз приходилось сажать Наташу за руль. Даже такому вездеходу, как Нива, не везде удавалось вылезти своими силами. Любятку Михаил так и не успел установить, а просить помощи было неоткуда. Вот и приходилось справляться своими силами и смекалкой. Где-то подкопать, где-то веток под колеса подложить. Но слава Всевышнему справились. Приехали в нужное место. Деревенька была словно из сказки. Почти вся заросшая высокой травой. Кое-где в садах и на центральной единственной улице проросли тонкие березки. Видно было, что деревня брошена. Дома изъяли черными провалами окон, кое-где заколоченными досками. Покосившиеся заборы и упавший штакетник полисадника. Все это покрывал зеленый ковер мха. И казалось, деревня сошла с картины какого-то художника. Оказывается, даже запустение может выглядеть красиво. Грохоча подвеской, старенькая Нива проехалась до другой конец деревни, и уже на середине пути стало понятно, куда они ехали. Среди всеобщего запустения из всех брошенных домов выделялся один. Находился он в самом конце и сиял среди всех остальных новенькой краской на стенах, свежим сараем и выкрашенным подъездом к дому. Ну вот, остановив машину перед домом, развел руки в стороны Михаил. «Здесь мы и будем жить». «Мне нравится». Наташа посмотрела на новое жилище восхищенными глазами и поцеловала мужа. «Когда же ты все успеваешь?» «Да здесь хозяйство то нет», смущенно ответил Михаил. «Так, пару раз в месяц доехать, траву покосить, да заборчик поправить». «Не прибедняйся», толкнула она мужа кулачком в плечо. Михаил притворно скривился, изображая, будто ему больно. Затем добро улыбнулся и вылез из машины. «Ну что, жена», – обратился он к Наташе, – «пошли обживаться». Вместе они быстро перенесли вещи в дом. Наташа сообразила нехитрый ужин, состоящий из бутербродов и чая. Поужинав, они оба легли спать, оставив все заботы на завтрашний день. С хозяйством они разберутся. В этом Михаил не сомневался. Работы в их поселке не было давно, с тех самых пор, как локальная чеченская война перешла к границу России. Так что страха умереть от голода у них не было. На утро Михаил показал жене закрома. Потихоньку он запасался всем необходимым, начиная от свечей и заканчивая продуктами. Хлеб, конечно, долго не сохранить, но вот крупа, макароны, консервы – все это может храниться десятилетиями. В погребе дома хранились соленья и варенья, тушенку Михаил хранил в чулане. Может, там и не так прохладно, зато банки гнить от влажности не будут. Заодно он сделал запасы картошки, которую они убрали совсем недавно, заготовил семена всех необходимых культур, помидоры, огурцы, лук, морковь. В общем, запас все, что необходимо для выживания. Наступила зима. Природа укрыла землю пушистым снегом. В сарае кудахтали курицы, а в клетках мирно жевали сено кролики. Все необходимое для жизни Михаил заготовил еще летом. Сейчас заботы были минимальны. содержать живность и дом в чистоте. Каждое утро Михаил включал старенький радиоприемник и слушал, что происходит в мире. Приемник работал от батареек, которых он запас впрок, рассудив, что совсем без новостей жить нельзя. Вдруг он ошибся, вдруг правительство возьмет в руки бразды правления. Но время шло, и все говорило «нет», все кричало о том, что будет только хуже. Наташа вздыхала, проходя мимо и прислушиваясь к уже привычному бормотанию приемника. Вот только она не знала, что с каждым днем Михаил находил все меньше и меньше каналов, и что сейчас, ближе к Новому году, он слушал в основном любительские волны. В скором времени пропадут и они. Именно из приемника он узнал, что война не закончилась на ядерных ударах. Она перешла на другой уровень. Когда правительство поняло, что ожидает их страны, они быстро попрятались в бункер, но не остановились на достигнутом. Под землей давно имелось все необходимое для продолжения войны. На людей им было плевать, никто даже не предупредил о надвигающемся апокалипсисе. Вот только после того, как нажали первую кнопку, у всех снесло крышу. Мораль, законы, все рухнуло вместе с первой термоядерной реакцией. И теперь в ход пошло все. Химия, генетика, кошмарные эксперименты, химические атаки, вирусы. На земле настал ад. Все это Михаил слушал по радио и не мог в это поверить. Первым шоком была информация, что собаки всех мастей и пород восстали против людей и бросались на всех и каждого, превратились в кровожадных тварей. Эксперимент какого-то отдельного государства, направленный на уничтожение противника, вышел из-под контроля, и сами зачинщики пострадали от своих деяний. Недолго думая, другое государство запустило вирус, призванный уничтожить всех собачьих. Но что-то пошло не так. А может быть, сама природа вмешалась в ход событий. Но дикие животные оказались нетронуты: Медведи, волки, лисы и многие другие представители этого семейства не пострадали. Но о домашних собаках можно было забыть. Их просто не осталось. К весне радио практически молчало. Остались несколько любительских станций, и те работали не каждый день. Михаил понял, что миру пришел полный и окончательный мохнатый зверек. Тот, которого песцом называют. Все бы ничего, но вот с приходом весны заболела Наташа. Народная медицина помогала слабо. Хорошо, что он сделал запасы практически всех доступных лекарств. Вот только докторов искать негде. Но русский человек самодостаточен во многих вещах. И медицина не исключение. Даже в те времена, когда в мире царил порядок, И жизнь казалась стабильной и устойчивой. Многие занимались самолечением. Вот и сейчас, померив температуру, посмотрев на горло, Михаил прописал любимой жене антибиотики. Ну и как водится, покой, побольше жидкости и хорошее питание. Вот уж в чем, а в еде нехватки они не испытывали. Самым сильным дефицитом был бензин. Хотя и его запасы Михаил сделал. В сарае стояли три бочки по 300 литров каждая. Но он считал это мелочью, взять-то его больше негде, так что бензин был самым большим его сокровищем.